Глава 11. Мы победили. 28 мая 2280 года. Коперник 3. Крепость Суворов. 15 часов 25 минут. Даже не верю, что живой. Чудо. Везение. Скорее стечение обстоятельств. Но сначала расскажу вам, как мы выбирались из западни. За три с лишним часа мы обговорили уйму всего. Продумали разные сценарии вызволения, даже фантастические. Но ни один из них не приблизил наше положение хоть на шажок к спасению. Да и связи с крепостью так и не было. — Командир! — Я, кажется, дрон починил. Нарушил очередное бурное обсуждение — Боец в шлеме с рисунком снежинки. Он с самого начала копался со своим личным коммуникатором. Но это была не бытовая версия, как у меня, Игоря или Юльки, а военная, со складной клавой, закрепляющейся на запястье. «Снежок, ты же говорил, он упал!» — удивился Блинов, склонившись над слабо мигающим в темноте экраном. Сначала пропало, а потом упал. Но мне удалось его включить и поднять в воздух, — кивнул гвардеец, ловко бегая пальцами по миниатюрным клавишам. Вот только странность. Как только он приближается к границам зоны, незатронутым терроформированием связь сразу пропадает. — Он что-то показывает? — Сейчас увидим. Перезагружаю. Наступила абсолютная тишина. Все смотрели на снежка и молились, чтобы робот показал нам картинку с высоты птичьего полета. Наконец, экран загорелся ярче, и связист радостно произнес. — Есть! Есть картинка! Смотрите, вот генераторная. Ограда, перевернутый взрывом вездеход, дымящийся барсук. Краем глаза даже мне удалось взглянуть на миниатюрное изображение на экранчике. Правда, увидеть посчастливилось только разбросанные по земле тела туземцев, и... Одинокую сгорбленную фигуру, брядущую к генераторной. — А это кто? — озвучил вертящийся у всех на языке вопрос Снегирь. — Чёрт его знает. Помехи! — постукал пальцами по монитору Снежок. — Главное, что дикари свалили. Смотрите, вот они собрались на границе с нашей зоной. А чего они ждут? — Похоже на старика с посохом задумчиво произнес Блинов, указывая на одинокую хромающую фигуру. «Зачем к нам идет дед с палкой?» Тот тем временем дошел до генераторной и замер, остановившись в десяти шагах от ступеней. Сделав странные пасы руками, он направил свою палку на дверь. Поначалу ничего не происходило, а потом, вы не поверите, но из нее в генераторную ударил столб огня. Самого настоящего огня. Стены помещения, в котором мы находились, скрипнули, и внутри раздался странный гул. Гвардейцы вскочили на ноги, не понимая, что происходит. — Это он чем нас? Это как так? Ничего себе! Охренеть! Гул нарастал, и внутри постепенно становилось теплее. Сенсоры Росомахи фиксировали подъем температуры. Под моими ногами чуть дрогнул пол, а точнее лист железа, на котором я стоял. Что-то шевельнулось в памяти. У меня возникла идея. — Стойте! А у вас есть лазерная горелка? — У нас все есть. Режьте пол! Вопросы мне вообще никто задавать не стал. Через пару минут в полу зияло отверстие, а затем рядом еще одно. «Что мы здесь ищем?» — коснулся моего плеча Блинов. «А вот что!» — произнес я и указал командиру на пучки кабелей в защитной оболочке, ведущих к уничтоженному генератору. Подведены они были по специально пробуренным кабельным тоннелям. Здесь их было сразу три. Размер их был таков, что в них могли легко работать техники. Ну, в случае обрыва или любой другой аварии. — Это что, все ведет в крепость, не веря мне или, скорее, замаячившему шансу на спасение? — спросил Константин. — В долину. Крепость изолирована от таких ходов. — А я и не знал, что они есть. Такие туннели только в первых пяти генераторных. Их прокладывали еще старым способом. Работал робот-укладчик. Позднее использовали метод проплавки почвы. Там отверстие только под провода не протиснешься. Так, понятно. Слава богу, что мы в четверке. Андрюха, ты молоток. Не зря тебя с собой взяли. Гвардейцы одобрительно похлопывали меня по шлему и спине. Не скрою, было жутко приятно. Тем временем температура в помещении стремительно росла. Сенсоры просто сходили с ума, выводя информацию прямо в шлем. Плитка виртуального меню перед глазами была еще не катастрофически красной, но уже пожелтела. — Снежок, сделай так, чтобы старикан перестал нас нагревать и отошел в сторону от крыльца, — обратился Блинов к бойцу со снежинкой на шлеме. — Нам тут кое-что сделать надо. — Это как? — Дроном его отвлеки. Учить тебя, что ли? Связист проделал ряд манипуляций на пульте, чертыхнулся пару раз, а затем закричал «Уходит! Уходит!» Блинов коротко переглянулся с верзилой, у которого был дробовик. Да-да, с тем самым, с улыбающимся китом на шлеме, и резко крутанул горячий рычаг металлической двери. Когда дверь щелчком распахнулась, кит сделал два шага за порог и рывком втянул внутрь тело убитого туземца. Бам! Вход снова надежно закрыт, а Верзила вяжет веревкой труп, превращая в куколку бабочки, а другой конец привязывает к своей ноге. Он дрон сбил, сказал связист, вглядываясь в монитор на руке. Как сбил? остолбенел блинов. Как, как, откуда я знаю? Посохом своим. Была вспышка, и все, датчики показывают, что робота нет. С ума сойти. Стены снова вздрогнули. Игул вернулся, что явно говорил о том, что на нас снова обратили внимание. — Дедушка злится! — рассмеялся Блинов, перекидывая штурмовую винтовку за спину. — Мы не будем ждать, пока этот колдун нас тут зажарит до вкусной корочки. Уходим! Готовим взрывчатку! Туннели должно надежно завалить! Не буду рассказывать подробно о целом часе мучений, когда мы... Продирались сквозь пучки обесточенных кабелей и проводов. О минутах отчаяния тоже не буду. Ни раз и ни два, мне казалось, все застряло окончательно, и отсюда уже не выбраться. Взрыв похоронил под тоннами земли и обломков в четвёрку. И, может, того чёртова старика. А мы выбрались на поверхность на территории крепости, неподалеку от ворот в Суворов. Лазерная горелка снова открыла нам путь к спасению. Эх, надо было видеть, как на нас смотрели люди. Они испугались, опешили, были сбиты с толку. Ну а как им было еще реагировать на вылезших из заросшего травой кустарником старого коллектора, восьмерых измазанных сажей, грязью и кровью типов, тащащих за собой труп? Нас сразу окружили гвардейцы. «Свои! Свои!» — поднял руки Кит, к ноге которого все еще был привязан мертвый туземец. Узнав Блинова и его людей, бойцы с радостными криками бросились нас обнимать. Радость их была абсолютно искренней. От старшего мы узнали, что у входа в крепость творится какая-то дикая конетель. Сверглы, огромной стаей, пытаются выломать ворота и гибнут под выстрелами десятками. Седов в поисках нашей группы уже потерял три дрона и рассматривал вариант спуска спасательной группы с утеса прямо за стены. — Все это было ловушкой для нас, — резюмировал Блинов, запрыгивая в кузов грузовичка с яблоками. — Мы все согласились с ним, ибо никогда еще хищники так глупо себя не вели, да и к воротам просто так не подходили. Усталых, но счастливых, Нас доставили в Кремль. Евгений Иванович лично вышел встречать потеряшек. Здесь же была и моя мама. Расплакавшись, она повисла на моей шее, от чего мне даже стало немного неудобно перед окружающими. Впрочем, на нас никто не обратил внимания. Ведь все замерли над трупом туземца с темно-синей кожей, лежащего на земле. Хмыкнув себе под нос и раздраженно проведя рукой по седым волосам, Седов недовольно произнес. — Это что еще за эльфа вы мне снаружи притащили? — Все, я спать. Остальное расскажу позже.